Глава 14. Я продал дом, в котором мы жили, когда только поженились, за хорошие деньги. Потом продал два таунхауса и на вырученную сумму купил многофункциональное здание на Бродвее, в 6 кварталах от нашего теперешнего жилья. 30 квартир под сдачу, на первом этаже итальянский ресторан. Я мог проводить в этом здании каждый час каждого дня в году. И всё равно не разобрался бы со всеми проблемами. Вечные поломки в котельной, несанкционированная свалка, апельсин в канализационной трубе, который дочка одного из арендаторов решила смыть в унитаз и посмотреть, что из этого выйдет. Жилица, которая никогда не запирала дверь в квартиру. Её кот постоянно гадил в холле, а ещё живущий по соседству терьер, который неизменно отыскивал кошачье дерьмо, жрал его и тут же выплёвывал. Каждое происшествие учило меня чему-нибудь новому, не только в уходе за домом, но и в общении с встревоженными жильцами, решать проблемы которых вообще-то не входило в мои обязанности. Я хорошо зарабатывал, создал управляющую компанию, нанял руководителя Самый верный способ понять, стоит ли покупать здание, сперва заняться его эксплуатацией или принять в эксплуатацию другой дом в том же квартале. К те дни, имея правильные связи в Нью-Йорке, можно было купить практически любую постройку. Я водил дружбу с членами муниципального совета, с полицейскими и исследовал каждый подвал. Мэйв вела мою бухгалтерию, занималась налогами фирмы и нашими личными налогами. Это выводило Селесты из равновесия. Твоя сестра не имеет права совать свой нос в наши дела, сказала она. В смысле не имеет. Я сам же её и попросил. Теперь, когда дома и дети полностью легли на плечи Селесты, у неё появилась привычка надумывать лишнего. Флаффи работала у наших друзей, живших в десяти кварталах южнее. Её профиль младенцы. а они как раз усыновили близнецов. Она провела с нами на несколько лет больше, чем изначально предполагалось, и по-прежнему заходила раз в неделю повидаться, приготовить суп и покружиться по кухне с Кевином на руках. Теперь Селеста сама занималась стиркой, устраивала детские праздники в парке и в миллионный раз бодрым голосом читала «Морковное семечко». «Посадил мальчик морковное семечко. Боюсь, оно не взойдет», — сказала его мама. Она старалась изо всех сил, и все же ее развитому пытливому уму не хватало пищи, поэтому ее мысли часто обращались против моей сестры. Нельзя, чтобы в бухгалтерии занимался кто-то из семьи. Нужно нанять профессионала. Так ведь Мэйв профессионал. Чем, по-твоему, она занимается у Уотерсона? Дети уже спали, и хотя их не разбудил бы и грузовик, прогрохотавший по Бродвею, голоса ссорящихся родителей их даже из комы бы вывели. Транспортировкой овощей, мамочка моя родная, а у нас серьёзный бизнес, большие деньги на кону. На самом деле Селеста понятия не имела, что стоит на кону. Ей ничего не было известно ни о потенциале нашей недвижимости, ни о размере нашего долга. Она никогда об этом не спрашивала. Узнай моя жена, к какому финансовому риску я нас подверг, она бы глаз по ночам сомкнуть не могла. Единственное, что она знала наверняка, так это что ей хочется, чтобы Мэйв держалась от нас подальше. Хотя во многих отношениях именно Мэйв, разбиравшаяся в налоговом кодексе и ипотечном кредитовании, не давала нашей лодке потонуть. Во-первых, У Отерсона серьёзный бизнес. Мэйф рассказала мне о его доходах, хотя, вероятно, не стоило этого делать. Ой, да, расскажи мне про фасольку. А во-вторых, Селеста, послушай меня. Во-вторых, у Мэйф есть моральные принципы. Чего не скажешь о некоторых счетоводах, занимающихся недвижимостью в Нью-Йорке. Она преследует исключительно наши интересы. Твои интересы, сказала она, скорее даже прошептала. На меня ей плевать. Успешность нашего дела в том числе в твоих интересах. Тогда, может, предложишь ей к нам переехать? Ей наверняка это будет по душе, и пускай спит в нашей спальне. У нас же нет секретов. Твой отец лечит нам всем зубы. Селеста покачала головой. Это не одно и то же. Мои зубы, твои зубы, наших детей, и знаешь, я этим доволен. Я благодарен твоему отцу. Он классный специалист, поэтому ставить пломбы я езжу в Райдел. Я ему доверяю. Значит, это лишь подтверждает то, о чём мы оба давно догадывались. Что именно? Ты лучше, чем я. Сказав это, Селеста вышла из спальни, чтобы убедиться, что дети не слышали всего того, что мы тут наговорили. Во всех моих дурных, по мнению Селесты, качествах была виновата Мэйв. Чем злиться на мужа, гораздо проще злиться на его сестру. Может, она и упрятала все свои первоначальные разочарования в шкатулку, однако повсюду таскала её с собой. Она так и не забыла тот факт, что я не женился на ней, когда она выпустилась из колледжа, и потому ей неудачнице пришлось вернуться в Райдел. От неё не ускользнуло и то, что чем глубже я проникал в мир недвижимости, тем счастливее я становился. Селеста просчиталась. Она полагала, что поможет мне осознать какую ошибку я совершил, но я даже не вспоминал о медицине, если только не обедал с Мори Эйблом или случайно не натыкался на кого-нибудь из своих однокашников, который зарабатывал на жизнь тем, что вытаскивал из людей пули в отделении неотложки. Когда Мэй достаточно подросла и попросила подарить ей на Рождество монополию, мы уселись под ёлкой и стали играть. Мне было трудно представить моего отца за настольной игрой, но это было гениально. Дома и отели, документы о передаче и арендная плата, непредвиденные доходы и налоги — это был целый мир. Мэй всегда выбирала фигурку скотч-терьера. Кевин тогда был еще маловат, чтобы играть в «Монополию», но он катал спортивную машинку по краям игровой доски и строил пирамиды из крошечных зеленых домиков. Каждый раз, бросая кости и двигая маленькую металлическую фигурку вперед, я думал о том, как же мне повезло. С городом, с работой, с семьей, с домом. Я не проводил целые дни в четырех тесных стенах, сообщая чьему-нибудь отцу, что у него рак поджелудочной железы, сообщая чьей-нибудь матери, что обнаружил у нее в груди уплотнение. сообщая чьим-то родителям, что мы сделали все, что было в наших силах. Однако это вовсе не означало, будто медицинское образование никак мне не пригодилось. По мере взросления детей мне представилось немало случаев применить на практике то, чему я научился за прошедшие годы. Как, например, в тот раз, когда мы отправились... В нашем универсале на Брайтон-Бич с Гилбертами мы познакомились благодаря детям. В определённый момент жизни люди именно так обзаводятся новыми друзьями. И Энди, их сынишка, приткнул себе ногу гвоздём. Гвоздь торчал из доски наполовину зарытый в песок. Я не видел, как это случилось. Мальчики выходили из воды, шугая друг друга. Я был на берегу с отцом Энди. поджарым омбудсменом по имени Чак и с двумя дочерьми моей и его. Девочки стояли у линии прибоя с ведёрками, высматривали водоросли и морские стекляшки, и сквозь шум ветра и океана, сквозь крики бегающих вокруг детей, мы услышали вопль Энди Гилберта. Селеста и мама мальчика были гораздо ближе к воде, лежали на полотенцах и разговаривали и приглядывали за мальчиками, пока те плавали. Мы все одновременно ринулись к Энди. Отцы, матери, сестры. Полагаю, ему было лет девять. Они дружили с Кевином. А Кевину тем летом исполнилось девять. Мать мальчика, красивая женщина с прямыми каштановыми волосами в красном бикини. К своему стыду я забыл ее имя, а вот купальник помню прекрасно. Потянулась к ноге сына, даже примерно не представляя, что собирается сделать. А Селеста взяла её за плечо и сказала: "Пускай Денни посмотрит". Она взглянула на мою жену, а затем на меня, без сомнения задаваясь вопросом, что я могу знать об извлечении гвоздей из человеческих ступней. Мы подоспели как раз когда Кевин говорил своему распластавшемуся орущему другу: "Всё норм, папа шарит в медицине". И в этот самый момент Гилберт ещё не пришли в себя от смятения и страха, Я встал на ногу Энди, чтобы зафиксировать её на месте, просунул кончики пальцев между его ступнёй и доской и резко дёрнул. Он орал, разумеется, но крови было немного, а значит, артерия не задета. Я взял его на руки, вопящего, трясущегося, несмотря на жару, всё ещё скользкого от воды, и направился к машине под слепящим полуденным солнцем, пока остальные члены нашей компании собирали пожитки. Чак Гилберт шёл за мной, захватив с собой доску, чтобы уберечь какого-нибудь другого ребёнка от подобной ошибки. Или, возможно, в нём заговорил юрист, цепляющийся за улику, как во мне минуту назад заговорил врач. Тем вечером во время ужина Мэй по кругу пересказывала нам все события прошедшего дня. Я считал, что нам следовало вернуться в центр, поехать в больницу. Но Гилберты боялись, что мы застрянем в пробке, поэтому мы обошлись Бруклинской неотложкой, где сидели все вместе, уставшие так и не смыв песок. Дежурный врач вколол Энди противо столбнячную сыворотку, обработал ногу и после рентгена забинтовал. Мы уезжали с Брайтон-Бич в такой спешке, что миссис Гилберт забыла одежду на пляже. Поэтому сидеть в приёмной и разговаривать с врачом И пришлось в лифчике от бикини и в полотенце, обёрнутом вокруг талии. Мэй рассказывала нам всё это, будто сообщала новости из другой страны. Не думая, что Гилбертом, которых мы высадили у дома в Ис-Сайде, пришлось бы по душе это бесконечное проговаривание случившегося. Начав свой рассказ с середины, морское стекло, крик, Мэй вернулась к началу и дошла до самого конца. Затем рассказала о нашей поездке на пляж о том, что каждый из нас ел на обед, и о том, как мальчики сразу же пошли купаться, хотя им и не полагалось этого делать так скоро после еды. Она рассказала, как о ней с Пип, дочкой Гилбертов, бродили неподалеку от нас с Чаком. — Пип как раз нашла ракушку, — мрачно сказала Мэй. И тут мы услышали крик. — Хватит, — наконец сказала Селеста. — Мы там были. Она передавала по кругу тарелку с холодной курицей. Нана обгорела на солнце, её бледная кожа на плечах, на груди, на лице стала тёмно-красной. Я буквально чувствовал исходивший от неё жар. Мы все очень устали. Ты не спросил у Энди разрешения смотреть его ногу, безапелляционно заявила Мэй. Ты даже его родителей не спросил. Это вообще законно? я улыбнулся моей черноволосой дочурке. Ага. Тебя этому научили в медицинской школе? спросил Кевин. У детей солнечных ожогов не было, о них Селеста позаботилась. "Да", сказал я, впервые за день осознав, как же я благодарен, что это не мой сын придырявил себе ногу. Нас целый семестр учили, как вытаскивать гвозди из мальчишеских ступней на пляже, а следующий семестр был посвящён тому, как помогать тем, кто подавился рыбьей косточкой. Чему я и правда научился в медицинской школе, так это решительности: классифицировать проблему, взвесить варианты и тут же начать действовать. Впрочем, работа в недвижимости научила меня ровно тому же. Я бы вытащил гвоздь из ноги Энди Гилберта и без малейших познаний в анатомии. Ну хватит, целый спектакль устроил, сказала Селеста. Ты знал, что нужно делать. Мэй и Кевин замерли. У Кевина в руке был початок кукурузы. Мэй опустила вилку. Мы все знали, что Селеста скажет дальше. Смотрели на неё и ждали. Она покачала головой, её локоны будто бы ещё посветлели после дня, проведённого на солнце. "Знал. Ты врач", сказала Мэй, подавшись вперёд и глядя мне прямо в глаза. "Ты должен работать врачом". По части актёрства мы и превосходили нас всех, но в перевоплощении в Селесту ей не было равных. Высокое качество нашей жизни моим друзьям по медицинской школе такое бы и не приснилось, если только они не начали бы приторговывать рецептами. Не имело значения для Селесты. Она предпочитала представлять меня как врача. Мой муж, доктор Конрой, Она делала это, не взирая на все мои просьбы прекратить. Если мы и не ссорились из-за моей сестры, то ссорились из-за моего социального статуса. Но тем вечером в постели Селеста растянулась на мне, уткнувшись головой в моё плечо. Все каждодневные придирки были исчерпаны. "Пройдись по позвоночнику", сказала она. Она так и не приняла душ, всё ещё пахла океаном, прибрежным ветром. Я запустил пальцы под ее волосы и нащупал основание черепа. Сперва шейные позвонки. «Атлант» — эпистрофей. Я касался каждого, как клавиш пианино. Нажимал, отпускал, пока не нащупал все семь. «Теперь грудные. Тебе бы следовало наносить побольше крема от солнца. Шшш, ты все испортишь». «Итак, грудные». Я прошёлся по всем 12 и перешёл к поясничным. Я рисовал пальцами круги у неё на пояснице, пока она наконец слегка не застонала. Помнишь? спросила она. Конечно, помню. Как же мне нравилось лежать под её весом, ощущая убийственный жар исходивший от её кожи. Все те годы я помогала тебе учиться. Все те годы ты мешала мне учиться. Я поцеловала её в макушку. Ты был великолепным врачом, прошептала она. Ничего подобного, ответил я. Спустя немало лет после окончания медицинской школы, когда здания, которые я продавал и покупал, принесли достаточно прибыли, чтобы полностью оплатить наш дом и стать нам финансовым подспорьем, я начал зацикливаться на справедливости. На моё образование было потрачено столько времени и денег, тогда как Мэйв не досталось ничего. Образовательный фонд для Мэй и Кевина был сформирован, так почему бы Мэйв не отправиться в юридическую или бизнес-школу? Было ещё не поздно. В конце концов, она всегда была умной, и чтобы она не решила изучать, она бы очень мне помогла. Я и так тебе во всём помогаю, сказала она. Степень по юриспруденции мне для этого ни к чему. Тогда займись математикой. Я последний человек, который посоветует тебе изучать то, что тебя не интересует. Просто мне не хочется наблюдать, как ты прозебаешь у Отерсона. С минуту она молчала, пыталась понять, хочет ввязываться в это или нет. Почему тебя так волнует, где я работаю? Потому что ты заслуживаешь большего. Все внутри меня кричало о том, что ей и так было известно. «Потому что это была твоя каникулярная работа, когда ты училась в колледже, и вот тебе уже сорок восемь, а ты по-прежнему там же. Ты всегда побуждала меня двигаться вперед. Я лишь хочу отплатить тебе тем же». Чем сильнее Мэй взлилась, тем глубже задумывалась. В этом она напоминала нашего отца, чеканила каждое слово. Если это моё наказание за то, что я отправила тебя в медицинскую школу, то ладно, я готова это принять. Тем не менее, ни к чему я тебя особо не побуждала. Полагаю, тебе это известно. Но если ты говоришь это, просто пытаясь поучаствовать в моей жизни, то вот что я скажу: я всем довольна. Мне нравятся мои коллеги. Мне нравится компания, которую в том числе и я подняла. У меня свободный график и медстраховка, покрывающая в том числе окулиста и дантиста. А оплачиваемых отпусков у меня накопилось столько, что я могу весь мир искалисить, но мне это не нужно, потому что я люблю свою работу. Не знаю, почему я не мог просто оставить её в покое. Что-нибудь другое тебе тоже может понравиться. Ты даже не пробовала? Я нужна Отерсну. Ясно? Он прекрасно разбирается в логистике и хранении. чуть хуже понимает в самих овощах и ничегошеньки не понимает в деньгах. Каждый день я чувствую себя незаменимой, так что отстань уже от меня. На всё, что она делала у Отерссона, ей хватало полсмены в день. Отерссона давно уже не заботило, где именно она работает и сколько тратит на это времени. Он назначил её финансовым директором, хотя мне даже представить трудно, зачем в этой компании такая должность. В свободное время она вела мою бухгалтерию и делала это с полной самоотдачей. Ничто не ускользало от её внимания. Если в вестибюле одного из моих домов перегорала лампочка, она требовала подтверждения замены. Раз в неделю я отправлял ей по почте папку с квитанциями, счетами, чеками от арендаторов. Она записывала всё в гроссбух, похожий на тот, что вёл наш отец. Мы работали с Дженкин Таунским банком, и на всех наших счетах и чейках стояло имя Мэйв. Она выписывала чеки, следила за всеми изменениями в налоговом законодательстве штата Нью-Йорк, городских налогах, учитывала все скидки и льготы. Писала деловые, безэмоциональные письма арендаторам просрочившим платежи. Каждый месяц я выписывал ей чек на зарплату, ни один из которых она не обналичила. «Я плачу тебе, как платил бы кому-нибудь другому», — сказал я. «Только для кого-нибудь другого это была бы настоящая работа. Тебе придется хорошенько поискать того, кто сможет превратить это в работу». Со всем, что она делала для меня, она управлялась за ужином. По четвергам. Мэйв уже давно жила в съемном кирпичном домишке с двумя спальнями и просторной террасой в двух кварталах от прихода непорочного зачатия. Старомодная солнечная кухня выходила окнами в широкий прямоугольный двор, где Мэйв сажала вдоль забора георгины и мальвы. Сам по себе дом был очень даже ничего, разве что уж слишком маленький. Крошечные шкафчики, одна ванная комната. Достаток значения не имеет. Невозможно воспользоваться больше, чем одной ванной за раз, сказала Мэйв. Но я иногда у тебя останавливаюсь, Правда, теперь я ночевал там крайне редко. Мэй в первое бы это подтвердила. Сколько лет мы с тобой пользовались одной ванной? Я предложил купить ей дом в счет зарплаты, но она и от этого отказалась. Сказала, больше никто не будет указывать ей, где жить и откуда съезжать, даже я. «У меня ушло пять лет, прежде чем я дождалась нормального урожая малины», — сказала она. Поэтому я связался с владельцем дома, где она жила, и купил его. За всю историю моей работы в недвижимости это была несомненно худшая сделка. Как только выяснилось, что я хочу купить дом, который не собирались продавать, владелец заломил непристойно высокую цену. Но это не имело значения. Я приложил договор к еженедельной папке со счетами и квитанциями и отправил Мэйв. Моя сестра, которую трудно было взволновати и удивить, была взволнована и удивлена. Я полдня вокруг него ходила, сказала она по телефону. Теперь, когда он мой, дом выглядит иначе. Не думала, что так бывает. Он даже похорошел. Никто меня отсюда не выживет. Я буду как старая миссис Ван Хубейк, покину его только вперёд ногами. Мне нужно было возвращаться в город. И на обратном пути мы исключительно забавы ради притормозили у Голландского дома, чтобы переждать вечерний час пик по пути на вокзал. За стеной из лип двое мужчин ездили туда-сюда по лужайке на двух гигантских газонокосилках, оставляя за собой ровные полосы. И мы открыли окна, чтобы впустить запах скошенной травы. Нам обоим было за 40. Мне 40 с хвостиком, Мэф с гаком. Мои поездки в Дженкинтаун давно проходили по одному и тому же сценарию. В первую пятницу месяца я садился на утренний поезд, вечером того же дня возвращался домой, используя время в дороге, чтобы привести в порядок бумаги, которые я передавал Мэйв. Поскольку компания расширялась, я вполне мог бы ездить каждую неделю, чтобы вместе с сестрой просматривать счета и договоры, ну или как минимум два раза в месяц. Но каждая такая поездка означала стычку с Селестой. Она говорила, что я краду время у наших детей. Кевин и Мэй всё ещё нуждаются в нашем обществе, говорила она. Но вечно это не продлится. Она была права. И всё же я не мог да и не хотел отказываться от поездок в родные места. Компромисс, на который я пошёл, сильно перевешивало в пользу Селесты, даже если она этого не замечала. В те месяцы у нас с Мейв было столько работы, что оказавшись вместе, мы едва ли вспоминали о голландском доме. И то, что мы в тот раз там припарковались, было своего рода сентиментальной данью уважения не тем людям, которыми мы были, когда жили там, но тем, которые парковались на Ванхубек-стрит и часами курили сигареты. Тебе когда-нибудь хотелось туда вернуться? спросила Мэйв. Газонокосильщики были похожи на запряжённых мулов. Если бы дом выставили на продажу, то да, вероятно. Но подойти к дверям и позвонить в звонок меня никогда не тянуло. Волосы Мэйв начали седеть, от чего она выглядела старше, чем была. Нет, я скорее гипотетически говорю. Зашёл бы ты внутрь, если бы мог. просто чтобы осмотреться, узнать, как там теперь. Сэнди и Джослин смеются на кухне. Я сижу там же, за голубым столиком, делаю уроки. Утро. Отец сидит в столовой за чашкой кофе. В руке сигарета. Газет он уже-то читал. Андреа постукивает каблуками по мраморному полу в холле. Норма и Брайт хохочет, носясь по лестнице. Мэйв пришла домой из школы. Её чёрные волосы свисают гардинами сзади. Я покачал головой. Нет, я не смог бы. А ты? Мывь не задумывалось ни на секунду, да ни в жизнь. По правде сказать, не думаю, что вообще бы это пережила. Ну, тогда даже хорошо, что никто тебя не приглашал. Солнце расцветило каждую травинку, поделив газон на тёмные и светлые полосы шириной с газонокосилку. Мывь посмотрела в ту сторону. Интересно, когда мы изменились. Мы изменились, когда все наши владения ужались до размеров машины. Сперва Oldsmobile, потом Volkswagen, потом двух Volvo. Голландский дом в наших воспоминаниях сменило Van Hoobbek Street. Но если бы кто-нибудь попросил меня ответить с максимальной точностью, откуда я родом, я назвал бы полоску асфальта перед бывшим домом Буксбаумов. который потом стал домом Шульцев, а потом там поселились люди, фамилии которых я не знал. Меня слегка раздражало, что газонокосильщики заняли своим грузовиком наше обычное место. Я не стал бы покупать дом на этой улице, но если бы представилась возможность, купил бы всю улицу целиком. Ничего из этого я не сказал вслух. В ответ на вопрос Мэйф я лишь сказал, что не знаю. «Тебе, правда, стоило бы заняться психиатрией?» — сказала она. «Это было бы весьма кстати. Флаффи, между прочим, тоже так думает. В смысле, она бы тоже не стала заходить внутрь. Она говорит, ей годами снилось, что она ходит по голландскому дому из комнаты в комнату, и мы все тоже там. Ее родители, Сэнди и Джослин, Ван Хубейки полным составом, и всем так здорово вместе». Что-то вроде тех вечеринок а-ля Гэтсби времен ее раннего детства. Она говорит, ей так долго хотелось вернуться туда, а теперь она даже не знает, смогла бы переступить порог, окажись, дверь открыта. Флаффи давным-давно вновь примкнула к стае. Сэнди, Джослин, Флаффи и Мэйв снова были вместе. Прислуга голландского дома и его герцогиня встречались раз в пару месяцев за ланчем и разбирали прошлое по крупицам. Мэйв считала, что воспоминания Флаффи более точны, нежели Сэнди, Джослин или ее собственные, потому что взгляд Флаффи не был замутнен. Сэнди и Джослин вечно болтали друг с другом, обсасывая косточки нашей общей истории вместе с моей сестрой, но не с Флаффи. После того, как наш отец выставил ее на улицу вместе с чемоданом, с кем она могла поговорить? С новыми работодателями? Со своим парнем? Даже когда она работала в моем доме, то рассказывала истории, которые хотела услышать Селеста о ванхубейках, о вечеринках и нарядах. Внимание Селесты рассеивалось каждый раз, когда семья Конрой вступала во владение поместьем. Думаю, потому что главной героиней этих глав была Мейв, но оно и к лучшему. Истории Флафи не утрачивали свежести, потому что она хранила их для самой себя. Она не просто помнила, она знала, о чём говорит. Флафи говорит: "Мама хотела стать монашкой", сказала мне Мейв. Тебе не кажется, что именно это было бы логичным развитием событий? Она была на ведьсаадке, Когда появился папа, вытащил её из монастыря и женился на ней. Флафи сказала, что они росли в одном районе, что папа дружил с маминым братом Джеймсом. Я сказала ей, что мы это знаем, что детьми ездили в Бруклин и видели дом, где они жили. Флафи сказала, что папа поехал проведать её перед тем, как она принесёт обеты. Тут и сказки конец. Сколько раз она уходила, прежде чем уйти навсегда? Она возвращалась в монастырь. Ее любили монахини. То есть ее все любили, но монахини особенно. Они то и дело звонили отцу и просили, чтобы он позволил ей остаться еще на пару дней. Ей бы немного отдохнуть. Вот что они говорили. Видимо, все сложилось удачно. Газонокосильщики прошли по подъездной дорожке и вышли на улицу. Один из них помахал Мэйв. Подвинься, мол, дай отъехать. «Надо сказать, теперь все это мало меня волнует», — сказала она. «Но, зная я об этом в юности, клянусь, вступила бы в какой-нибудь орден, просто чтобы его позлить». Я улыбнулся, внезапно представив Мэй в голубом монашеском облачении. Высокая, суровая. Я подумал о матери. Разливает ли она по-прежнему где-нибудь суп, и та ли это часть ее личности, которая хотела стать монахиней? Мне стоило рассказать ему обо всём Меев, ещё тогда, много лет назад, но я так и не решился. Теперь проблема усугублялась осознанием того, что я слишком долго ждал. Ну, его внимание ты бы точно привлекла. Ага, Меев завёл движок, дал задний ход. Похоже, именно так мне и стоило поступить. О, господи, сказала Селеста. Когда я пытался всё ей пересказать, вы прямо как Гензель и Гретель, бродите по тёмному лесу, держась за руки, хотя давно уже не дети. Вы сами-то не устаёте от собственного упоения прошлым? В жизни я переживал длительные периоды, во время которых клялся ничего не рассказывать жене и сестре, а говорить только о погоде в Дженкинтауне или о поездке домой на поезде. Но это лишь сильнее злилась Елесту. По её мнению, я пытался её заткнуть. И тогда я поворачивался вспять, говоря себе, что она права: женатые пары рассказывают друг другу обо всём. Недомолвки ни к чему хорошему не ведут. В такие периоды я честно отвечал ей, когда она спрашивала, как прошла моя поездка в Дженкин-Таун или как дела у моей сестры. Однако то, что я говорил, не имело никакого значения. Мои ответы, сколько бы души я в них не вкладывал, лишь распаляли ее. И ей почти пятьдесят. Она правда по-прежнему думает, что сможет вернуть мать, что получит назад дом? Я говорил о другом. По ее словам, наша мать в молодости хотела стать монахиней. Подумал, тебе будет интересно, только и всего. Селеста даже не слушала. Когда дело касалось Мэйф, она будто бы глохла. Ты когда-нибудь говорил ей: "Да, это было ужасное детство, плохо быть богатым и потом всё потерять, но эй, пришло время повзрослеть". Я воздержался от того, чтобы указать Селесте на то, что ей и без того было известно. Её родители живы и здоровы. живут в псевдовикторианском фамильном особняке в Райдале, оплакивают золотистых ретриверов почивших за годы их брака. Одна из собак много лет назад, ещё в детстве Селесты, выскочила на дорогу и её сбила машина. Её родители были хорошими людьми, и с ними случались преимущественно хорошие вещи. Другого бы я им и не пожелал. Чего я действительно не понимал, это когда Селеста злилась, что Мэйф редко приезжает в город, при том, что находиться рядом с Мэйф было последним, чего ей хотелось. Она так занята своими замороженными овощами, что и на денёк приехать не может. Она ждёт, что ты всё бросишь, фирму, семью и ринешься к ней по первому зову. Я езжу туда не лужайку подстригать. Она делает кучу работы, за которую не берёт с нас ни гроша. В этой ситуации ездить к ней самостоятельно кажется меньше, что я могу сделать, но не каждый же раз. Вот что ни разу не произносилось вслух, но неизменно подразумевалось. Мы их незамужем. У неё нет детей, а значит, её время менее ценно. Тебе стоит остерегаться собственных желаний, сказал я. Мне трудно представить, что ты станешь счастливее, если Мэйв действительно начнёт приезжать сюда каждый месяц. И хотя я был уверен, что мы движемся к полномасштабному скандалу, эта фраза слегка охладила пыл Селесты. Она закрыла лицо руками и расхохоталась. Господи, ты прав, конечно. Поезжай в Дженкинтаун, не знаю, что на меня нашло. Мэйв, не нужно было объяснять мне, за что она не любит Нью-Йорк. Пробки, мусор, толпы людей, Неумолкающий шум, повсеместная бедность, выбор такой, что глаза разбегаются. Когда я наконец спросил её спустя много лет раздумий, она посмотрела на меня будто не веря, что я могу не знать. Что? Селеста, сказала она. То есть ты лишила себя огромного Нью-Йорка лишь для того, чтобы избежать встречи с Селестой? А какие ещё могут быть причины? Что бы там они ни сделали друг другу много лет назад, всё это давно стало абстракцией. Их взаимное неприятие переросло в привычку. Я никогда не мог отделаться от мысли, что если бы они встретились сами по себе, две женщины, которые не имели ничего общего со мной, они бы очень понравились друг другу. И сперва так оно и было. Они были умны, умели веселиться и обладали даром дружить. Они утверждали, что любят меня больше всех на свете, но никогда не признавали, как тяжело мне смотреть, как они изводят друг друга. Я винил их обеих. Теперь-то всего этого можно было избежать. Обиды можно было бы забыть, если бы они сделали такой выбор. Но они его не сделали. Каждая из них пиествовала собственную досаду. Даже если Мэйв взяла за правило не приезжать в город и на признавала, Что из каждого правила бывают исключения. Она была на первом причастии Мэй, потом Кевина, могла появиться на чьём-нибудь дне рождения. Гораздо больше ей нравилось, когда дети гостили у Норкроусов. Её в таких случаях всегда приглашали на ужин. Вечером она забирала с собой Кевина, а утром брала его на работу. Кевин, не проявлявший никакого интереса к овощам, если они лежали у него на тарелке, был буквально одержим замороженными. Ему никогда не надоедало на фабрике. Он любил упорядоченность и точность, с какими гигантские стальные машины обходились с маленькими морковками. Любил холод, пронизывавший внутренние помещения, любил людей одетых в свитера в июле. По его словам, Это было связано с тем, что Отерсоны шведы, северяне, говорил он. Мистер Отерсон был его вилли-вонкой. Когда, пронаблюдав целый день за тем, как горох упаковывают в пластиковые пакеты, он насыщал свой интерес, Мэйв возвращала его бабушке и дедушке, а Кевин, едва переступив порог их дома, звонил маме, чтобы сообщить, что хочет работать с овощами. День, проведённый с Мэй не имел ничего общего с днём, проведённым с Кевином. Мэй любила листать тётины фотоальбомы, страница за страницей, касаясь пальцем каждого подбородка и задавая вопросы. "Тётя Мэй", говорила она. "Неужели ты была такой молодой?" Мэй ничего так не любила, как ездить к голландскому дому вместе с тётей, как будто тяга к прошлому была наследственным признаком. Мэй утверждала, что она тоже там жила. Просто была слишком маленькой, чтобы это запомнить. Истории о вечеринках и танцах, которые рассказывала Флаффи, наложились на её собственные детские воспоминания. Иногда она рассказывала, что жила с Флаффи над гаражом и пила выдохшееся шампанское. Порой она оказывалась дальней родственницей Ван Хубайков, спавшей в той шикарной комнате с широким подоконником, о которой она столько слышала. Точнее, помнюла, по её собственным заверениям. Как-то вечером Май их позвонила мне после того, как моя дочь уснула в её гостевой комнате. Когда я сказала ей, что в доме есть бассейн, она возмутилась. У нас тут жарко. Сегодня под 40 градусов было, и Май сказала: "У меня есть полное право поплавать в бассейне". И что ты ей ответила? Май усмехнулась. Сказала бедному цыплёнку правду. Что у неё нет? Никаких прав.